«Для парадного обеда мне нужна была соответствующая одежда, а потому днем я взял государственное такси, отправился в центр города и приобрел там полную арготскую экипировку». Хайеп и рубаха очень походили на кархайцкие, однако вместо легких летних штанов здесь носили высокие до бедер гетры, мешковатые и неуклюжие, Наиболее популярны были ярко-синий и красный цвета. Качество ткани и покрой костюма оказались старомодными и лишенными изящества. Вот что значит массовый пошив. Вернувшись в дом Шузгиса, я тут же отправился под горячий душ и все время вспоминал о своей цинковой ванне в Эрмранге, где вода по краям покрывалась ледяной коркой. «Нет уж». «Да здравствует комфорт!» Я надел нарядно вышитый красный костюм и в сопровождении Шузгиса на его личном автомобиле отправился на торжественный ужин. В чрезвычайно ярко освещенной высокой и белоснежной парадной гостиной Коменсала Слоза было десятка два-три гостей. Трое были комменсалами, а все остальные происходили явно из весьма благородных семей. Передо мной были не просто жители Арготы, пришедшие из любопытства поглазить на инопланетянин И я не был здесь ни диковинкой, как в течение целого года в Кархайде, ни чудовищем извращенцем, ни загадкой. Как мне показалось, они видели во мне ключ к решению некой важной проблемы.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 Тут на устах Обсла появилась усмешка, такая спокойная и одобрительная, что я внезапно понял, что недооценил этого человека. Некоторые последователи культа Йомеш считают, что места, куда попадают люди после смерти, существуют на самом деле и находятся в иных мирах на других планетах. Вы не знакомы с такой точки зрения, господин Ай? Меня кем только не считали, пока еще никто не заподозрил во мне привидение, явившееся из того света. И тут мне удалось, наконец, посмотреть направо. Произнося слово «привидение», я словно увидел одно из них. Темнокожие, в темных одеждах существо, неподвижное и словно окутанное мраком, сидело рядом со мной. Призрак смерти на веселом перу.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 изгнанник, живущий за счет своих способностей и умений в чужой стране. Похоже, он не слишком стремился к беседе со мной, и я даже рад был этому. Но в голову мне вдруг пришла мысль, хотя я тут же постарался отринуть ее как безосновательную, что я по собственной доброй воле никогда не приехал бы в Мишнори и не ел бы сейчас жареную чернорыбицу с коменсалами аргарейна. А коменсалы и палец о палец не ударили бы, чтобы я оказался здесь, если бы не он. Эстравен